Идущие за ней следом подумали, что она хочет побыть одна со своим горем, и не удерживали ее. Даже Эдуард, который во время церемонии удержался в стороне от Тремена, не пошел за ней, хотя у него было такое желание. Он знал, что хотя она и многое прощала ему, она могла быть очень резкой, когда ей мешали. К тому же то, что он хотел ей сказать, могло и подождать. Очень скоро они, наконец, отделаются от этого противного незаконнорожденного здравства и, возможно, навсегда. Это избавит сэра Эдуарда от неприятных действий. К тому же дядюшка, по-видимому, состоятельный человек. Во всяком случае, мать как-то говорила об этом. сопляку нечего будет жаловаться, если он сумеет правильно себя повести и тогда английские родственники смогут просто забыть о нем. А сейчас у него было прекрасное настроение. Он никогда не любил мать. К тому же с некоторым удовольствием он думал о том, как они уже завтра с сестрой начнут разговор с нотариусом. Даже если наследники Марии не могли претендовать на Астуэл Парк, что, конечно, было очень досадно, она оставила приличное наследство, Сэр Кристофер всегда был очень щедр с женой, которую обожал. Конечно, речь не шла о большом наследстве, однако того, что получит Эдуард, будет достаточно, чтобы заплатить самым настойчивым кредиторам и провести несколько приятных часов за зеленым сукном и горного стола. К тому же есть еще эта упряжка, о которой он так давно мечтал и которая, возможно, достанется ему стоит попытаться уговорить бабулю Вергор открыть свой кошелек. Она будет очень рада узнать, что последние следы недостойного поведения дочери исчезнут с добродетельной английской земли, особенно если Лорна станет герцогиней. Состояние его будущего родственника обещает ему большие перспективы. Ему, который также хорошо умеет пользоваться лестью, как и картами. Дорогой Томас был настолько же глуп, насколько богат, а это совсем немало. мало. А Лорна в это время думала о своем женихе. Она шла по опавшим листьям, которые шелестели под пышными складками ее черного бархатного платья и перекатывались, как небольшие волны. Она была рада, что Томас не присутствовал на похоронах, так как во время охоты на лис с принцем Уэльским он упал с лошади и повредил ногу. У него была неприятная манера задавать нелепые, иногда бестактные вопросы, поэтому присутствие французского родственника с его пиратскими манерами вызвало бы целый поток таких вопросов. Все считали излишним сообщать ему, что Артур не был сыном Тримейна, как и ее сводный брат или она сама и ему никогда не приходило в голову справляться о точной дате смерти сэра Ричарда. Если бы он узнал правду, может быть, он отнесся бы к Диому так, как это не понравилось бы Лорне? Может быть, потому что сравнение явно было не в пользу Томаса? Подойдя к дому, она увидела, как слуги укладывали багаж Артура и его наставника. Их отъезд был неминуем, и ей вдруг захотелось выполнить просьбу Артура и проводить его во Францию. Ей захотелось побольше узнать об этом дядюшке, свалившемся с небес, или восставшем из ада, узнать, где он живет, и посмотреть на страну, из которой он прибыл. Однако она умела хорошо владеть собой и понимала, что это было бы ошибкой. Никто бы ее не понял, и, возможно, ее замужество не состоялось бы. Томас любил ее, как он вообще мог любить женщину. Но был настолько пожен, ему было трудно понимать других. А Лорна, испытав все безумства молодости, испытав любовь, которой она так и не была удовлетворена, хотя у нее было много любовников, решила теперь стать герцогиней Ленстер. Лучше будет подождать. Когда она будет замужем, то без труда убедит Томаса, и он предоставит ей свободу действий. И тогда она сможет жить так, как ей хочется».